Единственное, что мы нашли, и к холостяцкой квартире это не слишком подходит, это вот что, мистер Хардинг. Очень сомневаюсь, что вы сможете это опознать. Вытащил руку из кармана. На его ладони лежал перстень моей матери, который я перед свадьбой подарил Анжелике. И тут я понял, что боюсь его. Никакого разумного повода для страха все еще не было. В тоне его не было и следа подозрения. И смотрел он на меня по дружески без всякой профессиональной настороженности. Но меня давило... Неотступное ощущение, что он не верит ни единому слову, не верит с самого начала. И оно вызывало страх, соединенный с удивлением и тоской при взгляде на перстень. — Это женский перстень, — сказал я. — Да, — подтвердил Трент и добавил. — Ну что ж. Видимо, это просто какой-то сувенир, остался от бабушки, например, судя по стилю. Перстень он сунул обратно в карман. Потом, со вся той же удивительно плавной элегантностью, склонился к креслу и выловил из его глубин толстый бурый конверт, который я у него уже видел в квартире старика. Осторожно его открыв, достал из него предмет, завернутый в носовой платок. «Вот что у меня есть, мистер Хардинг!» С педантичной деликатностью начал разворачивать платок. «Не знаю даже, почему я с ним так осторожничаю. Отпечатков пальцев там нет». Это мы уже проверили. Нашли его рядом с ним на полу. Думаю, нам не трудно будет найти владельца. А если это удастся, будет за что зацепиться. Между тем, он наконец развернул платок, и я увидел, что там было. Кольт 45-го калибра. Старый, ободранный автоматический пистолет. И хотя за последние три дня я о нем и не вспоминал, но узнал мгновенно. Это был пистолет, который я видел у Анжелики. Голос лейтенанта Трента показался мне вдруг неестественным, как звучащий с плохой магнитофонной ленты. «Старый хлам. Куплен, скорее всего, в ломбарде. Конечно, понадобится некоторое время, но все равно мы его выследим», — он хохотнул. «Только чувствую, заведет он нас в тупик. Или выяснится, что Лэмп купил его сам». Снова тщательно завернул, поместил его в пакет, а тот засунул подмышку. — И еще кое о чем я хотел вас спросить, мистер Хардинг. Я поднял на него глаза, надеясь, что мне все же удастся контролировать выражение лица. Он же опять улыбнулся, почти нежно. — Вы, случайно, не тот Уильям Хардинг, который написал... Зной юга. Я ожидал чего угодно, только не этого. Да, это в самом деле я. Надеюсь, простите меня за навязчивость. Знаю, как авторам надоедают. Но я эту книгу прочитал трижды. Думаю, это один из лучших романов,